Глава двадцать первая Пожав руку Манулову, я спрятал, наконец, пилку в карман. Он проследил за моими действиями задумчивым взглядом. «Как я сам не додумался, что можно вот так эту вещь пронести?» — тихо произнес он. «Очень удобно, и никто не отберет на входе, как тот же нож». «Это вы сейчас о чем?» — спросил я, снова вытащил пилку и покрутил ее в руке. «Вот такой штукой вполне можно убить человека как минимум восемью разными способами», заявил Константин. «Да?» Я отодвинул руку и посмотрел на столь грозное оружие. «У вас очень бурная фантазия. И, кстати, спасибо за еще одну фобию. Вот как я теперь войду в приемную ректора, если буду думать, что его секретарь тоже знает все эти восемь способов убийства?» «Какие интересные секретари у вашего ректора!» Протянул он и тут же нахмурился, глядя куда-то в сторону. «Извините, но мне нужно отойти». В зале что-то весьма бурно обсуждали. Нахмурившись, я подошел к Маше и ее компании прелестных гурий. Ну или фурий, тут все зависит от того, с какой ноги девушки встали. «Что произошло?» Резко спросил я, не обращая внимания на девушек, обращаясь к жене. «Сапсонова ударила молодого Кондора», — равнодушно произнесла Маша. «Он вообще, похоже, любит получать пощечины от девушек. Помнится, я однажды сломала ему нос. Эм, Женя, это было давно. Не надо так на него смотреть. Я тебя в то время даже не знала, и он нарвался на оплеуху в темноте сада. Сейчас же Кондор, видимо, оскорбил графиню, но сделал это прилюдно. Поэтому... Он хочет кого-то спровоцировать? Я повернулся к жене. «Кого?» «Жениха Сапсанова, конечно. Этого новоявленного барона, который так таинственно и внезапно здесь появился». Улыбнулась Ольга, ответив за мою жену. «Маша, могу я попросить тебя об одолжении?» Я оглядел зал. Никаких проблесков воспоминаний. Все-таки Свинцов мне жуткую свинью подложил в свое время. Вот такой вот Коломбур получился. «Вот тебе мой блокнот. «Составь конспект, кто присутствует на этом балу, и все сплетни, связанные с несчастным или несчастной». «Почему они несчастны?» Теперь мне улыбалась хорошенькая блондиночка и еще одна неизвестная подружка жены. «Потому что очаровательный, умный и острый на язычок женщины обычно беспощадны». Я подхватил руку при лестнице и обозначил поцелуй. Девушки захихикали, но Ольга внимательно посмотрела на меня. «А разве вы сами никого здесь не знаете, ваше сиятельство?» спросила она кокетливо. вы! Подлый удар по голове лишил меня памяти, зато позволил встретиться с Машенькой, и я поцеловал руку жены, касаясь губами нежной кожи. У колонны, где стоял кондор, началась какая-то возня. «Прошу меня простить. Сейчас один идиот нарывается на неприятности», а у барона, скорее всего, нет секунданта. Довольно неприятная ситуация на самом деле. Я в подобное побывал и никому не желаю». «Ты решил помочь барону Манулову защитить свою честь?» Маша испытывающе смотрела на меня. «Да, мне не нравится этот тип, которому ты нос сломала, и я, естественно, не могу пройти мимо его унижения». «Ты так уверен в победе Манулова?» Маша приподняла бровь а остальные девушки смотрели на меня с жадным любопытством. «Конечно». Я окинул взглядом собравшуюся толпу. Даже князь соизволил посмотреть, что произошло. «Посмотри, как он двигается. Навскидку слегка уступает Пумову и Дроздову, но опытнее меня», — добавил я совсем тихо. «Кто стоит рядом с бароном?» «Граф Шмелев», — ответила заклятая подружка жены. «Очень хорошо». Я рассеянно улыбнулся сразу всем девушкам и неслышно подошел к Кондору, умудрившемуся на ровном месте поднять кучу неприятностей. «Кто у тебя секундант? У тебя и знакомых-то тут нет, а заинтересованные стороны не могут участвовать в этом сомнительном мероприятии», обратился к Манулову Шмелев. «Я, если не возражаете». Манулов медитировал на колонну, и я повернулся к Шмелеву. «Какое оружие будет использовано?» Дуэльные пистолеты. Князь Тигров милостиво предоставил несколько. Пройдемте, граф. И Шмелев указал рукой на стол, на котором слуги расставили несколько шкатулок. Я открыл первую, вытащил пистолет, повертел его в руке. Неудобная игра мостка. Надо все-таки граф Галкину заказать нормальные дуэльные пистолеты, пару комплектов и винтовку. Да, винтовку обязательно, задумчиво проговорил я. «Из чего это один из самых известных оружейных мастеров империи будет делать вам оружие?» Чуть насмешливо спросил Шмелев. «Он мне должен», — ответил я с задумчивым видом, проверяя оружие. «Я нарисовал его портрет и ни копейки не взял за это. Представляете?» «Нет, не представляю». Шмелев в упор смотрел на меня. «Вы ведь не знаете, барона. Зачем вы ввязались в это?» «Вы поверите, если я скажу, что мне просто скучно?» Я проверил последний пистолет, зарядил его и уложил на место. «В подобное верится с трудом», — признался Шмелёв. «Значит, будете теряться в догадках». Я посмотрел на часы. «Время. Пойдемте к вашему подопечному, пока он не научился взглядом стены ломать. Его высочество нам подобного вандализма не простит». «Осталось пять минут». Мы со Шмелевым подошли к Манулову, и он сразу же начал говорить. «Ты что, уснул, что ли, пока мы бегаем с графом и устраиваем стрельбище для твоего развлечения?» «Для этого и нужен секундант, не так ли?» Константин усмехнулся и поднялся на ноги. «Почему вы ввязались в это сомнительное мероприятие?» Прямо спросил он у меня. «У меня свои причины», — улыбнулся я, глядя на часы. Он кивнул, но мне показалось, что его не удовлетворил мой ответ. Сама дуэль прошла быстро и скучно. Как я и предполагал, Манулов продырявил Кондора. Того унесли и целители. Хотя, по-моему, ранение в руку не требовало таких мер, как транспортировка в лежачем положении. Ну да бог с ними. Разрядив невостребованные пистолеты, мы с секундантом Кондора кивнули друг другу и разошлись. Ко мне подошла Маша и отдала блокнот, сказав, что они сделали все, что могли. После этого она снова отошла продолжать беседу с подружками, круг которых сильно разросся. Манулов же, закончив свои дела, весьма решительно направился в мою сторону, но поговорить нам снова не дали. «Думаю, что пришла пора молодым, здоровым лбам, недостигшим двадцатилетия, порадовать нас мужеством, умом и боевыми навыками». «Не все же разными глупостями вроде нелепых дуэлей заниматься!» Музыка замолчала так резко, что я даже не сразу понял, что происходит. «Думаю, что наши дамы не будут возражать и с удовольствием посмотрят на подвиги своих избранников. И убедятся, что не ошиблись в своем выборе». Голос Тигрова разнесся по всем уголкам бального зала. «Что?» «Я посмотрел на Манулова» который в этот момент нахмурился. «Лично мне не нужно никого ни в чем убеждать. Моя женщина и так прекрасно знает, что я собой представляю. Да и дед нисколько не сомневается во мне, как в скромном художнике, естественно». «Нас же не будут втягивать в эти игрища силой?» Манулов продолжал хмуриться, а я вспомнил предупреждение Медведева. «Я бы не стал на это полага...» «Я не договорил» потому что в этот момент свет погас. Пол под ногами качнулся, и чтобы удержаться, мне пришлось стремительно призвать дар рыси. Зрение сразу потеряло краски, зато я начал различать предметы в окружающей меня темноте. Усилием воли спрятал когти, оставив только зрение. «Какого хрена?» И тут стало заметно светлее. «И где мы оказались?» Мы с Мануловым стояли посреди узкого коридора который неподалеку заворачивал куда-то, под прямым углом. «Что-то мне говорит, что мы в лабиринте», — проговорил он в полголоса. «Смотри, потолка нет». «Я вижу», — задумчиво ответил я, содрав голову. «Потолка действительно не было. Или мы оказались в настолько огромной комнате, в которой потолок терялся в вышине, или лабиринт был расположен на улице, или это какое-то субпространство?» Вариантов было много и ни один из них не имел особого значения. «Как думаешь, нам надо дойти до центра лабиринта?» «Думаю, да», — кивнул Манолов. И тут прямо на нас выскочила тварь, внешне напоминающая огромную моль. Я сам не понял, как в руке оказался меч. Покосился на своего спутника и чуть не присвистнул, потому что у него в руке тоже был меч. «Неужели он, как и я, меченосец?» В любом случае у каждого должны сохраняться свои маленькие секреты, поэтому ни о чем спрашивать я его не буду. Моль сменила направление, полетев прямо на Манулова, свист меча и голова твари покатилась по полу. Ну, хоть Макар целый, пробормотал он. Я же убрал меч и снова отрастил когти, после чего подошел к стене и потрогал ее. Нет, мне не показалось, стена была сделана из дерева просто подкрашена таким образом, что поначалу напоминала камень, как будто бывают такие теплые камни. «Ты пока макар доставай, а я попробую наверх забраться». Не дожидаясь ответа, быстро полез по отвесной стене, помогая себе когтями. Край стены оказался под руками даже быстрее, чем я себе представлял. Подтянувшись, встал на стене в полный рост и осмотрелся. Это был действительно лабиринт. Большой. Я бы сказал, огромный но в плане прохождения не слишком сложный. Полагаю, что правило левой руки будет работать хорошо. До центра, кстати, было не слишком далеко. Внезапно раздался приятный женский голос, который произнес. «Василий Дикообразов покинул лабиринт. Мир его праху!» От неожиданности я чуть не свалился. Лишь кошачья ловкость не дала этой дряни сказать нечто подобное про Евгения Рысева и почему я сразу подумал, что голос приятный. «Опасное заблуждение, надо сказать». Быстро спустившись вниз, я подошел к Манулову. «Надо идти по правилам лабиринта». Он посмотрел на меня расфокусированным взглядом. «Что? Ах, да, и я согласен. Вот только думаю, что мы можем сократить наш путь». «И каким же образом?» Я посмотрел на стену, на которую смотрел он, и ничего не заметил. Стена, как стена. Часть стены это иллюзия. Полагаю, если идти через них, то вполне можно достичь центра легко и непринужденно. И он решительно направился к той части стены, с которой не сводил взгляда, сделав шаг прямо на стену, костя исчез. Однако, колебался я недолго и вскоре присоединился к прошедшему сквозь стену Манулову. Очень полезный дар. Это да! Он пристально смотрел на меня. «Напомни мне, что-то я запамятовал. Ты где учишься?» И парень прищурился. «В Академии изящных искусств», с гордостью сообщил я. «А почему ты спрашиваешь?» «Просто пилка твоя из головы не выходит». Он хохотнул. «Да и меч вполне соридно выглядел. Плюс моторика движений». «Брось!» Я махнул рукой. «Я же кот и действительно художник». Не всем же быть воином. Ну-ну. И снова прошел сквозь стену. Да чтоб тебя. Я быстро пошел за ним. Мы оказались в очередном коридоре, потом в следующем. Вокруг из-за поворотов раздавалась какофония звуков. Что-то рычало, визжало и орало вполне человеческим голосом. Но пойти и посмотреть не было никакого желания. Время от времени женский голос сообщал, что очередной участник вечеринки Тигрова покинул лабиринт. В то, что происходит что-то смертельное, не слишком верилось. Но все-таки, так или иначе, коварные мыслишки и закрадывались. А вдруг князь сошел с ума и решил как следует прополоть беспокойные кланы. «Королевская битва! Это королевская битва!» — заорала одна из муз в голове. «Зуб даю!» Я, стараясь не обращать на нее внимания, шагнул в очередной раз в стену и чуть не врезался в Манулова, который с задумчивым видом стоял перед раскинувшимся прямо перед нами болотом. Это что еще за бред? Какое может быть болото в лабиринте? К нам подкатился ежик, между игл которого пробегали электрические разряды. Рассеянно метнув в него нож, в который трансформировал меч, я перевел взгляд на болото, в центре которого в это время тонул какой-то хмырь. А вот только как он мог тонуть в болоте, если под ногами обычный пол? «Это тоже иллюзия?» — мрачно спросил я у Манулова. «Не похоже. Во всяком случае, этот тип вполне настоящий», — задумчиво произнес он. «Знаешь, в этом есть что-то притягательное». «В чем? В том, как человек тонет?» — я недоверчиво посмотрел на Манулова. «Да». Нечто омерзительно-залипательное. Он тряхнул головой, словно прогоняя наваждение. «Манулов, ты псих!» Объявил я радостно. «Но, как ни странно, мне это нравится!» И быстро направился поближе к парню, который продолжал медленно уходить в булькающую жижу, при этом вяло трепыхаясь и даже не делая попыток позвать на помощь. «Эй, я граф Рысев, вон там стоит барон Манулов!» «Вам помощь не нужна?» — спросил я, отмечая, что как только я подошел поближе, он начал тонуть гораздо интенсивнее. «Хвала богам! Я думал, что вы не настоящие и просто мне привиделись!» — с явным облегчением произнес он. «Так вам помощь нужна?» — я с тревогой наблюдал, как он стремительно погружается в болото. Сбоку раздался стрекочущий звук, который мне сильно не понравился. Нужно было торопиться. Но этот утопленник явно не спешил отвечать. «Если вас не затруднит...» Наконец пробормотал он и принялся тонуть еще стремительнее. «Гадство какое!» Процедил я, падая на пол и частично заползая на болото, протягивая ему руку. «Хватайся быстрее!» Парень забился. Ему с трудом удалось вытащить руку из засасывающей его жижи. Но стоило протянуть ее ко мне, как болото словно ожило, поднявшись с двух сторон. Набросилась на несчастного, поглотив его. «Твою мать!» И тут же почувствовал, как меня за ноги оттаскивают от опасного участка. Вскочив на ноги, я почувствовал, как у меня глаз дернулся от бешенства. «Барон Камышов покинул лабиринт», — уже в который раз раздался противный женский голос. «Мир его праху!» «Вот это уже не смешно!» И я ткнул пальцем в сторону этого странного артефакта, имитирующего болото. Совсем не смешно. Я бы предпочел убраться отсюда. Манулов прикрыл глаза, и я почувствовал легкий ветерок. Чуть заметное движение воздуха. Иллюзия в стене прямо напротив болота. Придется прыгнуть прямо в нее. Если у тебя есть такая возможность, то лучше поторопиться. Мрачно заметил я, глядя мимо него на коридор в конце которого появилась гигантская саранча, которая и издавала странный стрекот. Ничего не ответив, Манулов вцепился в мою руку и подпрыгнул. Ветер подхватил нас и понес прямо на стену. Когда мы в нее влетели, позади раздался разочарованный стрекот, не сумевший подобраться к нам твари. Как только мы оказались на месте, ветер сразу же исчез. «Магия воздуха?» — спросил я у него, оглядываясь по сторонам. «Ну... Протянул Манулов. «Почти». «А мы, похоже, на месте». Это был точно не коридор, а довольно широкое пространство, в которое вело множество так называемых дверей. В центре располагалась статуя не слишком внушительной химеры. Я обошел ее по кругу, потирая подбородок. «Какое убожество!» Наконец резюмировал, не найдя в статуе ничего привлекательного. «И что нам теперь делать? Есть мысли?» Химера как будто только и ждала моих слов. Ее глаза вспыхнули алом, и она ожила. Соскочив со своего помоста, тварь атаковала меня, так как я находился ближе. Вот только никакого настроения для участия в гладиаторских боях у меня не было. Меч появился в руке сразу же. Кроме всего прочего, я пустил по лезвию огонь и нанес удар. А с другой стороны, Химера ударил подскочивший Манулов. Тварь рухнула, рассыпавшись грудой камней. Вот так. Даже макро в качестве награды здесь не предусмотрено, как оказалось. Меч исчез, и я повернулся к Манулову, чтобы сообщить, что я думаю о тигрове и его забавах. Но тут свет мигнул, и в следующий момент мы уже стояли посреди бального зала. Неподалеку с пола поднимался тот самый парень, которого нам не удалось спасти. С него ручьями стекала зловонная жижа. Не слабо. «Протянул Константин. «Это еще мягко сказано». Я протянул ему свою визитку. «Нам так и не дали поговорить. Здесь мой номер мобилета. Думаю, что случай еще представится. Поболтаем без этих безумных каруселей». «В этой жизни все возможно». Он усмехнулся, но визитку взял и пошел к ожидающим его Сапсановым и Шмелеву. «Я же решил высказаться и свалить уже отсюда» пока меня все-таки не вывели из себя. Потому что в этом случае я точно найду те восемь способов нештатного применения пилки для ногтей, о которых говорил Манулов. «Я не понимаю, кто и чего здесь добивался, но больше выступать в качестве клоуна не собираюсь!» В зале стояла тишина, и от этого мои слова прозвучали, наверное, слишком громко. «Женя!» Ко мне стремительно шел дед. «Если не ошибаюсь, то все это было согласовано с главами родов». Дед только вздохнул. «Я покидаю этот вертеп. С меня и нашего домашнего хватает. Не буду Машу вырывать из лап ее подруг, поэтому позаботься, чтобы мою жену не втянули в подобные сомнительные игрища». «Женя, я понимаю, что ты недоволен. Мы не знали подробностей, но нас заверили, что вам не будет угрожать существенная опасность». «И теперь вас с бароном Мануловым ожидает награда!» «И ты сам ее получишь!» «Извинись за меня перед его высочеством, но у меня мигрень разыгралась!» И я картинно приложил колбу ладонь и вот так вышел из зала. Уже на крыльце, когда я ждал машину, ко мне присоединился Медведев. «Не злись! Так было надо!» «Вы изолировали молодежь для...» «Молодые люди бывают слишком горячие и не Медведев не смотрел на меня. «Если бы убрали троих нужных, это было бы слишком подозрительно». «Так вы...» — я замолчал, пристально разглядывая своего непосредственного босса. «Почему вы мне ничего не сказали?» «Ты еще не дорос до подобного рода информации, Женя». Он добродушно улыбнулся. «После практики мы вернемся к этому вопросу. О, твоя машина!» И Медведев, насвистывая нечто фривольное, вернулся в зал. Я долго смотрел ему вслед. Надо отдать организаторам должное. Проделан этот отвлекающий маневр мастерски. По-хорошему, надо бы вернуться. Подумав, я покачал головой и направился к машине. Лучше уж я изучу то, что мне Маша с подружками написала. Все пользы будет больше.